Когда я пришел в себя, все болело. Самая острая боль была в запястьях, потому что веревки, связавшие их у меня за спиной, невыносимо сжали. Меня несли. Вроде того. Ни роуда да ни Северенс, видимо, совершенно не беспокоило, что какая-то часть меня волочилась по полу. Тут же был Регл с факелом и Чьюрда, мне незнакомый, который показывал дорогу и еще кто-то. Теперь я не знал, где нахожусь, не считая того, что мы были не в помещении. Неужели мы не можем поместить его в какое-нибудь другое место? Неужели нет ничего особенно надежного?» Последовал неразборчивый ответ, и Регл сказал. «Нет, вы правы. Мы не хотим поднимать шум прямо сейчас. Завтра будет еще не поздно». «Хотя я и не думаю, что он проживет так долго». Раскрылась дверь. Я был небрежно брошен на земляной пол, едва покрытый соломой. Я вдохнул пыль и мекину. Кашлять я не мог. Регл махнул факелом. «Иди к принцессе», — приказал он Северенсу. «Скажи что я скоро приду. Посмотри, не можем ли мы что-нибудь сделать для нее? Ты, Роуд, зови Августа». Нам потребуется его сила, чтобы король Шрюд узнал, какого скорпиона он пригрел на груди. Мне нужно получить одобрение короля, прежде чем бастард умрет, если он проживет достаточно долго, чтобы быть приговоренным к смерти. Теперь иди. Иди. И они ушли. А Чьюрда освещал им путь. Регла остался и некоторое время смотрел на меня. Он подождал, пока затихнут их шаги злобно ударил мне ногой под ребра Я вскрикнул без слов Потому что мой рот и горло онемели Похоже Что все повторяется, верно? Ты валяешься В соломе А я смотрю на тебя сверху вниз И размышляю, какая нелегкая Принесла тебя в мою жизнь Странно Как многое кончается Так же, как началось И кроме того, в замкнутом круге Столько справедливости Подумай, как ты пал жертвой яда и предательства. Точно так же, как моя мать. Ах, ты дрожишь. Думал, я не знаю. Я знал. Я знаю много, ты подумать не мог, сколько я знаю. Все. начинает от вони, леди таймы, кончая тем, как ты потерял свою силу, когда Барич перестал подкармливать тебя энергией. Он быстро сообразил, что тебя лучше прогнать. Когда понял, что это может стоить ему жизни Меня затрясло Регл откинул голову и расхохотался Потом он вздохнул и повернулся Жаль, что я не могу остаться и посмотреть Но я должен утешать принцесс Бедняжка, давшая обед человеку, которого она уже ненавидит Или Регл ушел после этих слов Или я Я не уверен Это было так, словно открылось небо, и я улетел в него. «Быть открытым, — говорил мне Верити, — это просто не быть закрытым». Потом я видел сон, мне кажется, про шута и Вэрити, который спал, обхватив рукой голову, как будто боялся выпустить из нее мысли, и голос Галена, отдающийся в темной холодной комнате. «Лучше завтра». Когда он работает с силой, он почти не обращает внимания на комнату, в которой сидит. У нас недостаточно сильная связь для того, чтобы я мог это сделать на расстоянии. Потребуется прикосновение. В темноте недовольной мышью пискнул кто-то, чей разум был незнаком мне. «Сделай это сейчас!» — настаивал он. «Не будь глупцом!» — возражал Галян. Неужели ты захочешь потерять все ради пустой спешки? Завтра будет самое время. Дай мне позаботиться об этой части. Ты должен там все устроить. роут и Северенс знает слишком много, а главный конюша и так слишком долго путался под ногами. — Ты бросаешь меня в кровавую ванну, — сердито пропищала мышь. — Плыви через нее к трону, — предложил Гален. — Окоп мертв. Кто будет смотреть за моими лошадьми на пути домой? «Тогда оставь главного конюшева», — с отвращением сказал Гален и потом добавил задумчиво. «Я разделаюсь с ним сам, когда вы вернетесь домой. Я не буду возражать. Но с остальными нужно покончить быстро. Возможно, бастард отравил вино у тебя в комнатах. Жаль, что твои слуги выпили его». «Наверное». «Ты должен найти мне нового камердинера. «Твоя жена сделает это для нас. Сейчас ты должен быть с ней. Она только что потеряла брата. Ты должен быть в ужасе от того, что произошло. Попытайся обвинить скорее бастарды, чем Верити, но не слишком усердствуй. А завтра, когда ты будешь таким же безутешным, как она, что ж, мы посмотрим, к чему ведет взаимное сочувствие». Она здоровенная, как корова, и бледная, как рыба. Но с горными землями у тебя будет хорошо защищенное внутреннее королевство. Ты знаешь, что прибрежные герцогства не встанут на твою сторону, а Фарроу и Тилд не выстоят одни между горами и прибрежными герцогствами. Кроме того, и нет никакой нужды жить дольше, чем до рождения первенца. Фитц... «Чивл видящий», — сказал Верити во сне. Король Шрюд и Чейд вместе играли в кости. Пейшенс спала и заворочилась, не просыпаясь. «Чивл?» — спросила она тихо. «Это ты?» «Нет», — сказал я, — «это никто. Совсем никто». Она кивнула и снова заснула.